Глава десятая. Мария. Равнина волнообразная, бескрайняя, окружала со всех сторон. Виднелись вдали рощицы, синяло далеко-далеко море. В другой стороне выросли черные горы до такой высоты, что нельзя было увидеть их вершины. Когда-то давно равнина была прекрасна, сейчас же она не была хорошая и свежа. А ведь тут и сизый ковыль растет, пушится, белеет, а после стелется волнами по бескрайней равнине. Красиво, думаю. Сейчас здесь было тихо, даже тоскливо. Ни одна птица не пела, ни одна муха не пролетела. Такая же тишина встретила меня и у реки, и в центре этой бескрайней степи лежал так называемый белгорюч камень. Всем камнем отец, могучая сила, мудрость, знание всех веков и народов. Огромный, он выше моего роста. Ширь, как небольшой дом на пятьдесят квадратных метров, белый, как молоко, с переливами голубыми, словно это вены, да с настоящей кровью, «Гладкий камень, красивый, необыкновенный, и алым цветом начертана на нем мудрость богов, законы мироздания, заветы все». Так говорил Байон. Но не все на этом. Сквозь камень пробилось гигантское дерево, или даже правильнее сказать, произрастало на камне величественное дерево. Высотой оно с горы те, что пронзали небеса. Так и древо это было высоченным, ветвями цеплялась сонная туча. Крепкая кора была темна. в рытвенных старых, висело местами на стволе и ветвях жуткими лохмотьями. Ветви длинные, колеблемы ветрами, на лапы звериные, когтистые, похоже. Корни мхом покрытые из-под земли, да из-под камня торчали. Дерево я не узнала, то ли дуб, то ли нет. Скорее, смесь дуба, баобаба и секвои, вот так. «Гляди, Марьюшка, перед тобой белгорячий камень, душа и сердце мира». Священный исток мироздания, Средоточие всех сил земли и неба. А на нем растет мировое древо. Из-под него во все стороны мира Текут реки жизни, реки магии. Славная то энергия, Питает она весь эромет. Маги всему сущему дарует. Древо — это исток всех дорог И всех сил мира. И оно спит, ждет. Мррр. У меня... «Нет слов, Байон», — проговорила в легком ступоре. А все потому, что от камня и древа такая селища исходила, что почуть ее не мог лишь мертвый. Хотелось подойти и колени преклонить, голову в почтении склонить, ибо я всем своим существом понимала, что это место — место силы, истинное, первозданное, да настолько древнее, что родилось оно, быть может, вместе с богами. И я поняла, вспомнила кое-что. «Байон, а в моем мире этот камень...» А Латериком камнем зовется, представляешь? А что удивляться-то? Отражение все такие, мрау. Каждый мир душу и сердце имеет, только если мир умирает, он без магии остается. Это про твой мир как раз. Я вздохнула и кивнула. Скажи, что дальше то делать. По готовь ему совету направилась я к камню великому, хоть верьте, хоть не верьте, каждый шаг дался мне с огромным трудом. будто к ногам моим гири прицепили, будто на плечи мне небеса рухнули. На лбу пот выступил. И запыхалась я так, словно марафон пробежала, хотя по факту всего сделал десяток шагов. И вот оказалось у подножия могучего каменного гиганта, из которого древо мира росло, и от которого силой шарахало так, что впору сознание терять. Ох, и не зря Байон меня к речке молочной отправил и на бережку побыть заставил. Без магии сил тут -то точно делать нечего». Здравствуй, Мария меня зовут. Промолвили моя губы, даже говорить оказалось сложно. Поехал сказал, долго хозяйку ждать пришлось. Но вот я пришла, постараюсь приложу все усилия, чтобы сберечь королевство и не навредить миру. Уж что не так, не серчай, пожалуйста. Новое тут все для меня. Но я научусь, если знаниями до да мудрости наделишь, толку от меня будет больше. Так что с твоего благословения. «Примешь ли меня, Марию, из другого мира, как новую хозяйку?» «Ну вот», — вступительная речь произнесена. «Я представилась, сказала, кто такая, теперь можно и ладони приложить. Надеюсь, меня не убьет на месте? А то, кто его знает. Вдруг белгорючий камень решит, что недостойна я хозяйкой быть, и испепелит меня?» «Что ж, вот и проверим». И приложила ладони камню, которой я поняла, почему белгорючий зовется. Взвыла я раненым зверем и хотела отдернуть руки, да кто бы мне позволил. Ладони словно приросли к поверхности камня. Представьте себе раскаленные угли. Представили? Вот по ощущениям я будто к углям ладошки-то свои приложила. Мне показалось, что белый-рыжий загудевший огонь, охвативший мои руки, по самые плечи сожрал, сплавил мою кожу, испепелил мышцы жилы и до костей моих белых добрался, и вот-вот их в прах обратит. «Больно же, как больно!» — в жизни не кричала так громко, что голос в ноль сорвала. Слезы водопадом брызнули из глаз. Да только никого мои страдания не трогали, и бою на помощь не спешил. Спустя несколько минут, часов, дней, месяцев, может, веков, по ощущениям прошла целая вечность, как вдруг в голове услышала мужской тяжелый, густой и оболакивающий голос. «Смешная. Зачем противишься мне?» «Не сопротивляйся, прими знания». Удивление? Шок? Или просто боль стала как родная? Но неожиданно огонь перестал причинять мне боль. И вновь ощутила свои руки. Целые они были, невредимые, и пальчиками пошевелила. И ощутила поверхность камня. Не горячая она уже была, а теплая, приятная на ощупь. Огонь больше не жалил, не кусал, даже будто... Прохлады мои руки омыл. И я с огромным облегчением выдохнула сипла. Раут, я будь здоров на всю силу легких. Спасибо. И лишь после моего принятия я исчезла. Не было больше Марии. И своего тела я больше не ощущала. Зато ощутила все королевство разом. Так странно чувствовать себя всем сразу. Я услышала, увидела, почувствовала все то, что происходит за много километров от меня. Слилась в единое целое с ветром. Он оказался суровым товарищем, повидавшим этот мир с его основания. Ветер видел, как возводятся и рушатся города, расширяются страны, рождаются и умирают все живые, населяющие Рамеот. Он любил этот мир». Но колыбелью, отдушиной, откуда пришел, где родился, всегда было и будет подлоное королевство, ныне всеми забытое. Ветер позволил мне увидеть королевство его глазами, ощутить все то, что ощущал он сам, познать все то, что знал он. Невероятно. Потом я стала землей и ощутила огромные просторы, которые вздрогнули, пробудились, с радостью приняли меня, жали в своих материнских объятиях. И освобожденно вздохнули. Леса, горы, могучие реки, море. Ах, море! Какое же оно величественное, грозное, уставшее. Устало оно разбиваться о скалы, выросшие глухой стеною, когда Елена не стала. Удивительно, но разом я стала всем. И разом видела, слышала, чувствовала все королевство. Дышала с ним в унисон. Вот и болото, в котором я очнулась по прибытии в Армиот, и удивленно счастливое лицо болотника. Я была всем, и все было мной. Полное единение с природой, этой землей. Я чувствовала, как королевство пробуждается от долгого-долгого сна, как удивленно замирают оставшиеся на этой земле звери, нечисть. Видела в этот миг их глазами, слышала их дыхание, биение сердца. Позволила и черным горам дать чуть-чуть свободы королевству. Но пока рано распахивать двери в наш дом. Пусть возвращаются сюда нечисть, звери, птицы, все насекомые, земноводные, все-все, кто когда-то вынужденно покинул родной дом. Королевство делилось со мной силами, знаниями, пока еще сонно ведал о том, как оно устало находиться в безвременном, дрейфующем состоянии забытья». Земля, море, реки, горы, все леса, все королевство так долго ждали хозяйку. Надеялись и верили, что я приму их под свою пока еще слабую и неуверенную руку. Не зная, сколько прошло времени, я сливалась с землей, я наделилась со мной всем, что было и прошло. Рассказывала, какие у нее планы и мечты, ведала, кто жил, кто удивил, кто испугал и разозлил ее. Я впитывала все знания, узнавала историю королевства. Не видела я, как все вокруг неуловимо меняется, как расцветает древо, как сияет камень, ярче звезды, как замирает в полете птицы, что пролетали рядом с забытыми землями, и сила ласково коснулась их, позвала домой. Растерянно в лесах замирала комарье, мышкара, пчелы и шмели, добывающие нектар. Удивленно, но радостно останавливались на полпути зверя, которых тоже задела сила проснувшегося королевства — Вся нечисть дрогнула, заплакала и засмеялась, когда почувствовала, что их родной дом ожил. И можно, нужно вернуться, да поскорее хозяйка пришла. Земная твердь содрогнулась, в движение пришла. Магическая сила, разливающаяся бурным потоком от древа, приказала живым и мертвым рассказать всем и каждому, что у королевства есть хозяйка. В моем сердце, как и в сердцах каждого существа, связанного с этой священной землей, запылало яркое пламя. Священная искра, частица изначального огня, дала мне невиданную магическую силу. Когда я вернулась в здесь и сейчас, то с удивлением обнаружила, что ярко светит солнце. Вокруг колосится только-только взошедшая зеленая трава. Воздух напитывается распускающимися цветами. Теплый ветер радуется, что земля проснулась. Пахло в воздухе жизнью, сочностью, плодородием. От солнца и в земли захмелеть можно. Хорошо так. Вдохнула полной грудью и улыбнулась, затем совершенно легко убрала от камня свои руки. Внимательно рассмотрела ладони и скорее стянула себя куртку, бросила ее на траву. Закатала до локтей рукава рубахи и ахнула. На моих руках по самые плечи были выведены сакральные символы. Я теперь знала, что означают эти знаки. В своем дыхании меня коснулся сам Сварог и стал мне отцом в этом мире. И богиня Мара удостоила меня чести. Отныне я дочей названная. Мир живых, мир мертвых для меня отныне родной дом. Бел горюч камень наделил меня силой невиданной, огромной, сокрушающей, богатырской, чтобы смогла я восстановить и защитить подлунное королевство. Нет больше Марии ванны Марья Мариевна родилась.